Загадочная фотография. Ограбление. Смотри, Джорджи, золотые ворота. Глядя в окно самолета, Нэнси Дру подталкивала Джорджи локтем. Целая неделя в Сан-Франциско. Я просто сгораю от нетерпения. Улыбнулась Джорджи. Нэнси Дру, ее подруга Джорджи Фейн. и домоправительница Ханна Груин летели в город у залива. Здесь они собирались провести весенние каникулы у близкой подруги Ханны, знаменитой фотожурналистки Эмили Фоксворд. «Леди и джентльмены!» — раздался из динамиков самолета голос командира экипажа. «Мы начали снижение, и вскоре совершим посадку в аэропорту Сан-Франциско. «Пожалуйста, пристегните ремни!» Ханна Груин поправила юбку и пригладила волосы. «Наконец-то я увижу Эмили. Столько времени прошло!» Ханна и Эмили выросли вместе. Время от времени они перезванивались, но видеться им удавалось нечасто. Ханна опекала Нэнси и ее отца, адвоката Карсона Дру, с тех пор, как много лет назад умерла мать Нэнси. Все это время Ханне было не до отдыха, но она мечтала когда-нибудь навестить свою старую подругу. Нэнси сияла, глядя, как прихорашивается Ханна, с нетерпением ожидая встречи с Эмили. Самолет совершил мягкую посадку. Нэнси, Джорджи и Ханна отстегнули ремни и вслед за другими пассажирами вышли из самолета и направились к зданию аэропорта. Нэнси возилась со своей сумкой на колесиках и тяжелой курткой, когда услышала, как Ханна воскликнула «Вот она!» и бросилась вперед. Нэнси и Джорджи улыбались, глядя, как Ханна обнимает красивую, немолодую, но подтянутую женщину. Затем Ханна повернулась и представила девушек Эмили Фоксфорд. Добро пожаловать в Сан-Франциско, приветствовала Эмили, пожимая им руки. Считайте меня своим гидом на эту неделю. Я собираюсь показать вам весь город, если вы не против. Эмили сразу понравилась Нэнси. Это было бы здорово, улыбнулась она в ответ на теплую искреннюю улыбку Эмили. Не хотите ли сфотографироваться втроем? предложила Эмили. Я решила сделать фоторассказ о вашем пребывании в Сан-Франциско, а оно начинается здесь, в аэропорту. Отличная идея, согласилась Ханна. А Эмили уже выстроила их в ряд. И взяла в руки фотоаппарат, который висел у нее на плече. Раз, два, три. Улыбнитесь. Все трое улыбнулись. Эх, представьте себе, кончилась пленка. Я сейчас приехала со съемок в чай на Тауне. Чайна Таун, китайский район Сан-Франциско. Пояснила Эмили. Мне заказали фоторепортаж "Дети перемен". А молодежи больших городов и добавила «Пленка у меня всегда кончается в самый неподходящий момент». Открыв фотоаппарат, она вынула отснятую пленку и дала подержать ее Нэнси. Нэнси машинально опустила катушку в карман своей куртки. «Такая теплая куртка вряд ли потребуется», заметила Эмили, перезаряжая фотоаппарат. Погода здесь отличная. Она улыбнулась и защелкнула камеру. Что ж, попробуем снова. А ну, улыбнитесь. Эмили несколько раз сфотографировала застенчиво улыбающихся Нэнси, Джорджи и Ханну. Отлично. Эмили опустила фотоаппарат. Еще несколько кадров я сделаю, когда вы будете получать свой багаж. Затем возьмем такси до города. Сидя на переднем сиденье в такси, Нэнси внимательно слушала рассказ Эмили о достопримечательности, мимо которых они проезжали. Когда такси остановилось у светофора, Эмили наклонилась вперед. «Нэнси, уже несколько лет Ханна постоянно упоминает в письмах о твоих расследованиях. — Наконец-то мне выпало счастье встретиться со знаменитой девушкой-детективом. Ханна покачала головой и ласково улыбнулась Эмили. — Нам всем следует отдохнуть после последнего подвига Нэнси, — вздохнула она. — Хорошо бы хоть на неделю забыть о страшных тайнах. — Самая страшная тайна, которая волнует нас в Сан-Франциско, — в каком из знаменитых ресторанов — Мы будем ужинать в следующий раз, — добавила Нэнси, смеясь. — Сегодня, — ответила Эмили, — беню будет китайским. Я собираюсь познакомить вас с Чайна Тауном, Сан-Франциско. Думаю, вы полюбите его. — Жаль, Бесс не смогла поехать с нами, — улыбнулась Джорджи. — Ей бы здесь понравилось, я знаю. Бесс Марвин. была кузиной Джорджи Фейн и другой, лучшей подругой Нэнси. Она собиралась поехать с ними, но в последнюю минуту была вынуждена остаться. «Сейчас она бы уже ныла, что проголодалась», продолжала Джорджи. Ханна и Нэнси рассмеялись, вспомнив, какой обжорой была Бесс. А после обеда размечталась бы, как было бы здорово, Сбросить пару килограммов. Ну ладно, согласилась Нэнси. Сегодня чайный Таун. А как насчет площади Джерардели и рыбацкого причала, Амос Золотые Ворота и японские чайные садики? А Эмили засмеялась. Остановитесь, у нас будет достаточно времени. «Давайте сначала устроим вас в отеле». Величественное здание старого отеля произвело огромное впечатление на Нэнси и Джорджи. «Какая громадина!» — восхитилась Джорджи, когда такси остановилось у входа. «Сотни номеров и полное обслуживание», — пояснила Эмили. «Вы найдете здесь все, что нужно, не выходя из здания». Швейцар в темно-красной ливрее открыл дверь такси и взял багаж. Ханна на минуту задержалась, залюбовавшись видом Сан-Франциско. В отличие от Нэнси Джорджи, ей редко удавалось попутешествовать. Она предпочитала проводить свои дни в хлопотах по дому семьи Дру в Риверхайтсе. Поднявшись в номер, Нэнси и Джорджи распаковали сумки. Через открытую дверь в смежную комнату Ханны они услышали, что принесли заказанный ею чай, а Ханна и Эмили никак не могли наговориться о том, как они рады увидеться снова. Я взяла несколько новых кассет, — возбужденно тараторила Джорджи. — Мы всю ночь можем слушать музыку, если захочется. Ведь для чего нужны каникулы? Чтобы отдохнуть и расслабиться. — У меня другое представление об отдыхе, — отозвалась Ханна. — Но вы можете наслаждаться в свое удовольствие. А я буду спать в соседней комнате. Нэнси повесила в гардероб. последнее платье, и пошла в комнату Ханны. «Когда же вы расскажете о ваших приключениях?» спросила она у Эмили. Джорджи пригладил рукой свои взерошенные черные волосы и пошла вслед за Нэнси. «А когда мы посмотрим ваши фотографии?» поинтересовалась она. «Я думаю, сначала мы немного побродим по городу», ответила Эмили. Затем, может быть, заглянем ненадолго на мою фото-выставку. Она в местном выставочном зале. — Отлично. — Когда мы отправимся? — спросила Джорджа. — Да хоть сейчас. — Я готова. А вы? — Тогда пошли. Нэнси взялась за ручку двери. — Подождите. Дайте мне сменить дорожный костюм на что-нибудь более подходящее, — остановила их Ханна. «Мы тоже переоденемся», — дружно откликнулись Нэнси и Джорджи. «А потом подождем вас в фойе», — добавила Нэнси. зная, что она и Джорджи будут готовы раньше, чем Ханна». Вернувшись в свою комнату, Нэнси быстро переоделась, натянув в честь первого дня путешествия фирменные джинсы и новый свитер. Джорджи выбрала голубой свитер, и дорогие черные брюки. Пятнадцать минут спустя они вышли из лифта в фойе. Здесь просто замечательно! Нэнси с восторгом разглядывала расписной потолок и поддерживающие его массивные гранитные колонны. Джорджи тоже посмотрела вверх, но с сомнением. Замечательно, пока нет землетрясения. Этот херувим наверху? «Очень хорош. Но мне бы совсем не хотелось, чтобы он свалился мне на голову». Нэнси засмеялась. «Готовы, девушки?» — спросила Ханна, подходя к ним. Она была возбуждена, как ребенок, впервые попавший в цирк. «Конечно», — ответила Нэнси. «Давайте я вас сфотографирую», — предложила Эмили. А Нэнси подумала про себя. «Сколько же еще раз нам придется позировать на этой неделе?» «Встаньте перед входом в отель», — распорядилась Эмили. Она уже была готова нажать кнопку, когда из-за угла выскочил лысый мужчина в кроссовках, джинсах и свитере, подбежал к ней и вырвал фотоаппарат из рук. «Эй!» — крикнула Эмили. «Держите его!» Она попыталась схватить вора. Задержавшись на мгновение, он сильно толкнул ее. Эмили Фоксфорд упала на тротуар.